У вас дома. Максим Горький Макар Чудра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 Так и надо, ходи смотри, насмотрелся, ляг а -а -а. и умирай, вот и все. Машка, смотреть этого мне мало, я иную жизнь хочу увидеть, иных людей. Жизнь? Иные люди? А тебе что до того? Разве ты сам не жизнь? Другие люди живут без тебя и проживут без тебя. Разве ты думаешь, что ты кому-то нужен? Ты не хлеб, не палка, и не нужно тебя никому. <свят> не хлебом единым жив человек. Мне только палка нужна <свят> человеку. Я могу учиться и учить других людей. Учиться и учить, говоришь ты? А ты можешь научиться сделать людей счастливыми? Нет, не можешь. Ты посиди сначала.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 Как только родился, всю жизнь раб. И все тут. Что он с собой может сделать? Только удавиться, коли поумнеет немного. Ну зачем же удавиться? Он, коли поумнеет, так и поймет. Поймет, как жить. А я вот, смотри, 58 лет столько видел, что коли написать все это на бумаге, так в тысячу таких торп, вот как у тебя, не положишь. Mm -hmm. А ну-ка скажи, в каких краях я не был?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 Бывает. И со мной это было, а? Было, Сокол? Когда ж это было? В тюрьме я сидел, в Галичине. Зачем я живу на свете, помыслил я со скуки. Скучно в тюрьме, Сокол. А -а -а. Как скучно. И взяла меня тоска за сердце, как посмотрел я из окна на поле. Взяла и сжала его клещами.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 Вот бы и простил мне, коль моя речь обидела его милость тоже. Учитель учит они меньше есть, а сами едят по 10 раз в сутки. Да разве есть тебя на свете?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 В темно-карих глазах зеркало сознание неотразимости ее красоты и презрения ко всему, что не она сама. Держи трубку. Кури. Хорошо поет девка. А? То-то. Хотел бы, чтоб такая тебя полюбила. Нет? Хорошо.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 Лгут всегда <связь> Люблю, говорит, больше всего на свете А ну-ка укали ее булавкой Она разорвет тебе <связь> сердце Да, знаю я а? а сколько я знаю Ну, сокол Хочешь, скажу одну быль <связь> А ты ее запомни И как запомнишь, век свой будешь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 «Раз ночью весенней сидим мы, я, Данила, солдат, что с коршутом воевал вместе, и Нур старый, и все другие, и Радда, Данилова дочка. Ты нонку мою знаешь?» «Знаю. цари Царица. Красавица. Но раду с ней равнять нельзя. Много чести, нонке»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 Сидит на коне и смотрит Дрожа, как в огневице Красив он был Как черт праздник Жупан шит золотом На боку сабля, как молния Сверкает Чуть конь ногой топнет Вся эта сабля в камнях драгоценных И голубой бархат на шапке Точно кусок неба Важный был Господарь старый Смотрел, смотрел, да и говорит Радде, эй Поцелуй, кошель денег дам А та отвернулась в сторону, да и только Прости, Коля обидел Взгляни хоть по ласке Сразу сбавил с песи старый магнат И бросил к ее ногам кошель Большой кошель, брат Она его будто невзначай пнула ногой в грязь Да и все тут Эххх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 Отдайте девку, в жены мне. Все поделю с вами. Богат я сильно. Горит весь и как ковыль под ветром качается в седле. А ну-ка, дочь, говори. Кабарлица к ворону в гнездо по своей воле вошла. Чем бы она стала? Славно, дочка. Слышал, господарь? Не идет дело.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 Так вот, раз ночью сидим мы и слышим, музыка плывет по степи, хорошая музыка. Кровь загоралась в жилах от нее, и звала она куда-то. Всем нам и чуяли, от той музыки захотелось чего-то такого, после чего бы и жить уж не нужно было. Или, коли жить, так царями над всей землей, сокол». Вот из темноты вырезался конь, а на нём человек сидит и играет, подъезжает к нам. Остановился у костра, улыбаясь, смотрит на нас. Э, -э за бар. Да это ты. Так вот он, лойка за бар. Усы легли на плечи и смешались с кудрями.